Глава 12. Медведь демон Суимин Мори. На следующее утро искусственная магия Чонин Мачи рассеялась вместе с ночной темнотой. Мы съемока покинули гостиницу на рассвете еще до того, как Солнце поднялось над далекими горами. Озаренные серым, предутренним светом улицы, казались почти пустыми, а красные фонари висящие в воздухе темными и безжизненными. Лавочки тоже были закрыты. света в них не горел. Но прошлой ночью я успел прикупить кое-какие припасы в дорогу на несколько дней. Пополнил мешочек с рисом и достал нескоропортящиеся продукты. Но вот запас монет начал потихоньку иссякать, особенно после незапланированной остановки в Рюкане. Будь я один... Я бы не стал затеваться с гостиницей. Юмока вынуждала растрачивать неожиданно много денег и времени. Ну так убей ее. Я рефлекторно подавил в себе чувство и закрыл от меча свое сознание, чтобы ему было не за что уцепиться. Жажда крови во мне пропала, как и враждебность к юмока, и все внутри застыло и заледенело. Юмока зевнула и прикрыла рот ладонью. Она шла рядом, почти не обращая внимания на ногу. Целебная масса тайных более утоляющих ингредиентов, созданная лучшими знахарями Вавагота, делала свое дело. «Сейчас город выглядит совсем не так, как прошлой ночью», — заметила она, разглядывая опустевшие улицы. «Видимо, он оживает только с наступлением темноты. Жаль, что мы так скоро уходим». «Мне бы хотелось еще тут погулять, только чтобы на меня при этом не нападали ласки с серпами, само собой». Она посмотрела на меня и улыбнулась. «А что они любят, Тацуми-сан?» «В смысле?» «Ну, если мы еще раз с ними столкнемся, может, их чем-нибудь угостить, и тогда они нас пощадят?» Она склонила голову набок. «Ты ведь столько всего знаешь о демонах и юкаях. Что они любят?» «Может, жареный тофу? Я вот очень его люблю». Без понятия. Она вздохнула. «А если бросить им рисовый шарик и посмотреть, что будет?» «К тебе что?» «Никто никогда не был добр, да?» Ее слова, сказанные вчера вечером, отдавались в голове звучным эхо, преследуя меня. Но я отмахивался от них. «Доброта? Доброта — это уязвимость». Роскошь для тех, кто не охотится за демонами. Чтобы быть добрым, нужно позабыть о предосторожностях. А я не мог себе этого позволить. Особенно с Хакемона, который спешил взять надо мной верх, стоило мне отвлечься. Мои бесчисленные учителя, мужчины и женщины, тренировавшие меня, прекрасно это понимали. Я был оружием клана, не более. Доброте в моей жизни... Не было места. На выходе из Чочин-Мачи я заметил на гирлянде с фонариков ворону. Я гадал, не связан ли мой загадочный наблюдатель и нападение на Юмака. Если да, то где и когда враг объявится снова? Я был полностью готов к встрече с ним. Когда солнце поднялось в зенит, мы уже покинули Чочин-Мачи и шли вдоль реки Хатару к северу. В сторону столицы. Через несколько миль равнинные зеленые поля сменились гористой местностью, и тропа отклонилась от берега и повела нас в горы. На подходе к лесу юмока неожиданно остановилась. Ее внимание привлек старый дорожный знак, воткнутый в землю. Это лес кибасамы, медленно прочитала она. Знак был старый и облезлый, и слов было почти не разобрать. «Соблюдайте тишину. Опасайтесь Киба-самы». Она нахмурилась и посмотрела на меня. «Кажется, это кто-то очень опасный. Кто такой Киба-сама? Ты знаешь Тацуми?» «Да, я знал. Мое обучение включало и внимательное изучение историй и легенд обо всех демонах, юкаях и духах живущих в нашей стране. Киба самой местные жители называют Аникуму — медведя-демона, который поселился в этом лесу. Пояснил я. По легенде, если сложить рост двоих мужчин, Киба сама все равно окажется выше. Поговаривают, что он такой огромный, что хватает лошадей одной лапой и утаскивает их к себе в берлогу, где и съедает. Глаза у Юмака округлились. Она стала внимательно оглядывать края леса. «Как интересно! Но он, судя по всему, не слишком любезен. Что, если мы на него наткнемся? «Это маловероятно. Киба Само вот уже почти двадцать лет никто не видел. Но идти впрямь лучше осторожно. Я вновь поглядел на дорожный знак. По легенде, в глубине леса Есть пещера, куда не осмеливаются забредать животные. Даже птица не поет на окрестных деревьях. В ней последние двадцать лет и спит Киба сама. Поэтому идти через лес нужно тихо и осторожно, иначе разбудишь огромного медведя-демона, Суимен море до смерти голодного после двадцатилетней спячки. — Вот оно что! — проговорила Юмака, поглядев на лес и кивнула. «Идти тихо. Это я умею. Даже Листик не почувствует, что я на него наступила». Мы вошли в лес, и вокруг нас сомкнулись деревья. Высокие сосны и секвои, закрывавшие ветвями небо, из-за чего в лесу было темно и холодно. Мы пошли по тропе, которая вела через заросшие мхом валуны упавшие деревья меж стволами древних гигантов и пересекли те участки леса, где солнце никогда не касалось земли. Здесь было до непривычного тихо. Как и рассказывала легенда, на деревьях не пели птицы. Кругом не гудели насекомые, по кустам не скакали олени и зверьки поменьше. В воздухе висело зловещее напряжение, едва уловимая аура страха, которая целиком заглушала лес. Мы вышли к ущелью, к косой расщелине в земле, на дне которой виднелось пересохшее русло реки. На противоположную сторону ущелья можно было перебраться по хлипкому деревянному мостику, который тихо раскачивался в воздухе. У одного из столбиков моста стояло святилище Дрошина бога дорог и путешествий. Фундамент был усыпан монетами и засохшими цветами. Пока Юмака ходила к самому краю ущелья и глядела вниз, на реку, я положил на фундамент медный каэру. Примечание. Медная лягушка. Денежная единица в Ивагото. Закрыл глаза, соединил ладони и коротко помолился Дорошину о безопасном путешествии. Я отнюдь не был уверен, что боги услышат молитву убийцы особенно учитывая тот факт, что мои руки были запятнаны кровью и перепачканы грязью. Но перестраховка не бывает лишней. Пусть лучше камень не услышит твоей молитвы, чем разозлится на тебя или нашлёт несчастье». Открыв глаза, я с удивлением увидел, что Юмака стоит рядом, плотно прикрыв веки и соединив ладони. Потом она опустила руки, сделала шаг назад и повернулась ко мне с улыбкой. «Раньше я каждый вечер молилась Драшину», пояснила она, бросив быстрый взгляд на святилище. «Я всю жизнь мечтала о путешествиях, мечтала покинуть храм и посмотреть, что творится за его пределами, хотя мне было страшно. Я просила Драшина помочь мне». Она со вздохом поглядела на мост и на то, что виднелось за ним. Глаза у нее потемнели, лицо омрачилось, но она быстро зажмурилась, взяла себя в руки и вернула лицу привычное выражение. «Конечно, мне хотелось, чтобы все вышло иначе», — пробормотала она. «Однако я теперь в пути, как и просила. Я подумала, что надо бы поблагодарить его на всякий случай». Она кинула меня любопытным взглядом, вновь склонив голову а вот ты совсем не похож на молитвенника татсуми «Ками видят всех», — просто ответил я. «От их надзора не укрыться. К тому же мой меч носит имя убийцы богов, и потому я стараюсь лишний раз их не обижать». Мы пошли через мост. Старые деревяшки поскрипывали и пошатывались под нашими шагами. В расщелине завывал ветер, раскачивая мост. Но веревки были толстыми и крепкими, и выдерживали этот натиск. Когда мы дошли до середины моста, внезапный порыв ветра силой всколыхнул дощечки. Я припал на колени, чтобы сохранить равновесие, а юмака вскрикнула и крепко схватилась за веревочные перила. Когда ветер ослаб, и мост перестал раскачиваться, над ущельем разнесся визгливый, пронзительный хохот, И я посмотрел на край обрыва. На той стороне, куда мы направлялись, стояла женщина, преграждая нам путь. Высокая и стройная, с длинными черными волосами, в деревянных сандалиях гетта, и сине белом кимоно, едва прикрывавшем ее тело. Холодный взгляд ее ярко-голубых глаз был прикован к нам. Я присел на корточки и схватился за рукоять Камигороши, и тот радостно вспыхнул. Женщина улыбнулась. «Грозный убийца демонов Каги, проговорила она, все улыбаясь. «Хозяин знаменитого Камигороши, весьма вас наслышана. Позвольте представиться». Она насмешливо поклонилась. «Меня зовут госпожа Кадзикира». «Ведьма ветра воющих гор, я давно вас поджидаю». «Ведьма ветра», стало быть, тати, ее приближенные. И нападение на Юмака отнюдь не случайность, а угроза или предупреждение, нацеленное именно на меня. Я шагнул к ведьме, крепче сжимая рукоять меча. «Если знаешь, кто я такой...» то наверняка догадываешься, что произойдет, если ты на меня нападешь. Предупредил я. Уходи, иначе я тебя пополам перережу. Ведьма рассмеялась. Как то это невежливо, Кагисан! Заметила она, и ее голос разнесся по ущелью гулким эхом. Угрожать человеку, с которым только что познакомился, тем более женщине. «Это непростительно грубо. Тебя что, совсем не учили хорошим манерам?» Ветер закружил вокруг ведьмы, раздувая рукава кимоно и подхватывая длинные волосы. Йомака ахнула и схватилась за веревки, чтобы вернуть равновесие, когда мост вновь начал опасно раскачиваться и подскакивать, будто корабль в море. Я удерживался на ногах, распределив вес так, чтобы не упасть на шатких досках. Ведьма ветра взмыла в воздух и улыбнулась нам. Ветер бешено трепал ее кимоно. «Нет, я не настолько глупа, чтобы вступать в битву с самим убийцей демонов. Терпеть не могу вида крови. Однако, боюсь пропустить вас дальше, я не могу». Скинув руку, она щелкнула пальцами И ветер задул еще сильнее. К слушайте слушать мою команду, перегрызите веревки, посмотрим, умеют ли они летать. Юмеко, крикнул я, повернувшись к своей спутнице, беги, убирайся с моста. Снова послышался воюет ветра, и веревки, державшие нашу сторону моста, лопнули, дощечки вздыбились. И юмака вскрикнула от страха а затем мы пулей полетели вниз пока мост падал я успел развернуться дотянуться до девушки и обхватить ее за талию другой рукой я поймал одну из веревок и схватился за нее покрепче пока мы летели к скале вместе с уцелевшей частью моста юмака ахнула и судорожно схватилась за мою рубашку увидев что мы летим прямо в стену ущелья «Держись крепче!» — прорычал я и развернулся так, чтобы защитить ее своим телом. Мы врезались в стену, но, к счастью, не в камне, а в кусты. Часть моста загремела и запрыгала рядом. Этот удар выбил из легких весь воздух и едва не оторвал мне руку. Я с трудом удерживал и девушку, и веревку. Стиснув зубы, я посмотрел наверх, на край обрыва, видневшийся в футах в тридцати над нами, и повернулся так, чтобы можно было упереть одну ногу между досками. Давление на руку ослабло, и я посмотрел на свою спутницу. «Юмыка», — процедил я сквозь зубы, и она уставилась на меня огромными черными глазами. Одной рукой она вцепилась мне в хаоре, а второй крепко держалась за фуросики, повязанную у нее на груди. Нам придется лезть наверх. Сможешь схватиться за веревку? Она решительно кивнула. Потянувшись, она взялась за веревку, но не успела залезть на нее, как песклявое хихиканье вновь разнеслось по ущелью, а доски сотряс очередной порыв ветра. Ведьма подлетела к краю ущелья. Вот это затруднительное положение, ничего не скажешь, с издевкой заметила она. Когисон, если ты отпустишь девчонку, ты вероятнее всего справишься с этой загвоздкой. Само собой, она разобьется насмерть, но какая разница, правда? Знаменитого убийцы демонов это волновать не должно. Она вновь захихикала, и на плечо у нее появилась крупная коричневая ласка, которая принялась внимательно наблюдать за нами красными глазами бусинками. А вообще я хочу предложить тебе сделку, Кагисан. Отдай мне свиток, и мы с кем-и уйдем. Я почувствовал, как напряглась Юмака, и как заколотилось сердце у меня самого, и нахмурился. Так значит ведьма тоже охотится за свитком. Может, именно она и подослала демона в храм. У меня его нет, сказал я. Эх, Кагисан. «Какая скука!» — заявила ведьма, скрестив на груди руки. «И какое разочарование! Ну что ж, не хочешь по-хорошему — будет по-плохому. Передавай от меня привет, Киба Саме». Оставшиеся веревки провались. Юмака вскрикнула и зарылась лицом в мою рубашку, когда часть моста вновь понеслась к стене обрыва, и мы вместе с ней. Я развернулся, опустив голову и ссутолив плечи, чтобы большая часть удара пришлась на меня. Несколько мгновений мир проносился мимо на головокружительной скорости, но вскоре замер. Я выпрямился и огляделся. Мы упали на дно ущелья. Остатки моста валялись в кустах вокруг нас. Тело у меня ломило, и от удара о скалу, и от скольжения вниз по стене Но переломов не было, Садина за живот. Куда больше меня тревожил вид девушки, лежавшей с закрытыми глазами. Если она мертва, дорогу к храму стального пера мне придется искать в одиночку. Юмыка! позвал я, отбросив с ее лица темные пряди, я увидел тонкую струйку крови, стекавшую по ее виску. Внутри затянулся ледяной узел страха. И я потряс ее за руку. Ну же, вставай! Она со стоном приоткрыла один глаз. Мы что, умерли? Меня накрыло волной странного облегчения, а холодный ужас внутри рассеялся. Нет, тихо ответил я, поднимаясь на ноги. Но, видимо, все еще здесь. Нужно. Я резко замолчал, разглядев, что находится по ту сторону ущелья. «Тацуми!» — позвала Юмака, уже успевшая встать на ноги у меня за спиной. «Ты ее видишь? Где...» Я потянулся к ней, схватил за руку и прижал палец к губам. Она тут же затихла, уставившись на меня, а потом проследила за моим взглядом и увидела то, что так меня насторожило. По ту сторону реки, где-то в сорока ярдах от нас, зиял черный вход в пещеру. Берег рядом был весь усыпан костями, белыми и блестящими, а изнутри тянуло странным зловонным запахом. Ёмыка ахнула, а потом зажала рот ладонью, припоминая надпись на табличке. «Соблюдайте тишину. Опасайтесь киба -самы». Звонкий смех и новый порыв ветра ознаменовали появление ведьмы. Она зависла в воздухе над нами. ее длинные волосы и кимоно вздымались вокруг нее. «О, нет-нет-нет, Каги-сан!» — злобно проговорила она. «Куда это ты собрался? Я проделала столь долгий путь вовсе не для того, чтобы наблюдать, как ты сбежишь, словно перепуганный грызун». Она посмотрела в сторону пещеры, улыбнулась и набрала побольше воздуха. О, Киба сама! истошно прокричала она и меня передернула. Ее голос эхом разнесся по ущелью, отскакивая от стен. А неприятный запах у входа в пещеру, казалось, начал густить. Ты слишком долго спишь? «Вставай, вставай! Я тебе новых друзей привела! Иди, поиграй с ними!» Из пещеры донеслось низкое, утробное рычание, от которого Юмока вздрогнула. «Ну же, ну же, Киба сама!» — крикнула ведьма. «Выходи! Ты, наверное, страшно проголодался после такого долгого сна. Смотри, кого я тебе привела!» Послышался новый кашляющий рык, а за ним тяжелые шаги, от которых задрожала земля. Я покорно повернулся, а на радостно вспыхнул. Из пещеры показалось гигантское лохматое существо, издавшее такое рев, что стены ущелья сотряслись. Киба сама! ахнула Юмака, когда жуткое создание поглядело на нас в приступе неуемного голода. Медведь-демон Суимин Мори был вдвое больше своих обыкновенных собратьев и обладал широкими плечами и огромными когтями на передних лапах, которыми без особого труда мог расколоть и камни. Из шкуры у него торчали поломанные стрелы и копья. Он встал на задние лапы, возвышаясь над нами, и в его глазах полыхнуло красное пламя. «Юмыка», — позвал я, — «держись в стороне. Найди, где можно спрятаться, и не двигайся, пока опасность не минует». «Ты же не станешь драться с этим великаном, да?» «Я справлюсь». Я схватил рукоять меча, чувствуя, как внутри пульсирует жажда крови и возбуждение. «Это моя работа». Я выхватил Камигароши и ощутил прилив демонической силы. Почувствовал, как он взвыл во мне, когда я обнажил меч. Юмока спряталась у меня за спиной, а Киба сама с рёвом бросился в нашу сторону, двумя гигантскими прыжками, преодолев расстояние между нами. Он замахнулся и попытался было ударить меня, но я успел отскочить. Огромная лапа врезалась в камни, и сотрясла землю под ними. Киба сама извернулся с удивительной для его неповоротливого тела проворностью и снова ударил. Я опять увернулся от смертоносных когтей и бросился на него с мечом. Лезвие глубоко вошло в его косматую шкуру, но не успело оставить и царапины. Мне пришлось быстро отскочить назад. Хакаэмона разочарованно зарычал. «Проклятие!» «У него слишком густая шерсть. Чтобы нанести смертельный удар, нужно подойти ближе». Киба сама заревел и встал на задние лапы. Я проворно отскочил, когда он попытался навалиться, задавить меня весом своего многотонного тела из мощных мускулов, костей и плоти. Поднявшись на ноги, я достал единственный кунай, который был у меня при себе, и кинул его в демона. Кинжал полетел прямиком демону в лоб, но отскочил от массивного черепа, не поранив, а только взбесив медведя. Киба сама вновь с ревом кинулся на меня, и я опять увернулся. Но пока он ко мне приближался, по ущелью пролетел мощный порыв ветра и что-то ударило меня сзади, оставив пылающую рану на спине. Я пошатнулся и едва успел отскочить в сторону, когда Киба сама нанес новый удар по стене ущелья, пробив огромную дыру там, где были скалы и кусты. Над головами у нас пронесся смех ведьмы. Ты был на волоске, Каги Сан, насмешливо заметила она, когда я бросил на нее взгляд. В нескольких ярдах от меня Киба сама медленно попятился и помотал головой, стряхивая пыль и камешки. Ведьма Ветра опять рассмеялась. «Стоит оставить без внимания моих Камоэтати, и они разрешат тебя на кусочки. Стоит оставить без внимания Киба саму, и он сожрет тебя в мгновение ока. Интересно, как же ты собираешься?» «И ты!» В воздухе засвистел булыжник размером с кулак и с силой ударил ее по голове, прижав ладонь к виску. Ведьма уставилась на противоположную сторону ущелья, где стояла юмака, сжимая в худенькой руке камень. Вы слишком много болтаете, слишком много болтаете зло проговорила девушка. И голос у вас противный такой. К Выкрикнула она, и ведьма застыла в ярости. Послушайте меня. Я знаю, что на самом деле вы хотите другого. Вас просто обманывают. Вас сделали приближенными против вашей же воли. Помогите нам, и я сделаю все, чтобы вас освободить. Замолчи, вредитель! Бросила ведьма и резко вскинула руку. Вихрь ветра своем подхватил Юмыка и ударил ее о стену ущелья. Девушка вскрикнула и безвольно рухнула на камне. Юмока, я сжал кулак, понимая, что не могу сейчас броситься к ней, ведь нас разделяет огромный медведь. Ведьма презрительно хихикнула, отвернувшись от обмякшего девичьего тела: Не надо воображать, будто ты понимаешь наше положение, заявила ведьма. Камытати мои и останутся моими независимо от того, что ты там себе напридумывала. Киба сама снова набросился на меня, замахнувшись огромной лапой и попытавшись прижать меня к стене ущелья. Я вновь увернулся и хотел было убежать от него вдоль стены, но ноги двигались как-то странно. По ним разлилась непривычная слабость, а тело охватило дрожь. Киба сама развернулся и нанес новый удар. Я рассек мечом огромную морду и медведь с воем отпрянул. Из носа у него хлынула кровь. «Ого-го! Да ты нарываешься на драку, Каги-сан!» хихикнула ведьма. «Кстати, странного самочувствия не пугайся. Это яд с те моих камоэтати. Он уже начинает тебя парализовывать. Через несколько минут ты вообще двигаться не сможешь. Поблагодари Киба саму за то, что так замечательно тебя отвлек. «Если бы не он, Майка, мои тати и Татья не смогли бы так близко к тебе подобраться!» «Яд! черт возьми!» «Ноги у меня онемели, и передвигать их было крайне трудно!» Начала покалывать пальцы. Киба сама решительно пошел на меня. По морде у него стекали кровь и слюни, глаза горели безумием. Хакаймона взъярелся на меня, Принялся крушить барьеры моего сознания, стремясь вторгнуться, ворваться в него. Впусти меня! Яростно выл он у меня в голове. Иначе погибнешь. Впусти меня в свои мысли. Нет. Пробормотал я сквозь стиснутые зубы и поднял меч. Еще не время. С очередным душераздирающим рыком Киба сама вновь меня атаковал. На этот раз я не отскочил в сторону, а начал пятиться, уклоняясь от острых зубов и когтей и обрушивая удары при любой возможности. По ущелью гулк разнесся ведьмин смех. Стремительный вихрь ударил меня в ногу, и я пошатнулся, а затем упал на спину, и Кеба сама тут же бросился на меня, раскрыв огромную пасть, чтобы перекусить меня пополам. «Пора, Хакаимона. По лезвию пробежал алый огонь, подсветив символы, вырезанные на столе. Меч ослепил медведя белоснежным светом, и тот отшатнулся, встревоженно фыркнув. Меня наполнила невероятная сила, которая выжгла из меня слабость хилого человеческого тела, и я с ревом набросился на Киба саму, перескочив через мощную переднюю лапу и оказавшись у него между плеч. Из шкуры у него торчали стрелы и копья. Я поднял меч повыше, повернул его лезвием вниз и со всей силы всадил демону в шею. Киба сама взревел и встал на задние лапы. Он принялся неистово трясти головой в попытках сбросить меня. Я схватился за кончик копья, торчащего из его шкуры, и всадил меч еще глубже, а медведь все ревел и подпрыгивал. Я бросил быстрый взгляд на юмока, лежащую на земле, и тут Киба сама резко повернулся и слепо ринулся к ней. Нет, ты ее не тронешь. Я всадил меч еще глубже, и острие вышло с другой стороны медвежьей шеи, проткнув ее насквозь. Киба сама хрипло застонал и повалился вперед с глухим ударом, эхо которого моментально разнеслось по всему ущелью. По его огромному телу несколько раз пробежали судороги, когти глубоко вонзились в землю, а потом великий медведь-демон Суймин море испустил дух и застыл. Я высвободил Камигороши и поднялся, ощущая дикую радость меча, черпающего наслаждение в битве, в насилии, в кровопролитии. По моим венам бежали силы и адреналин, Но я, как и всегда, чувствовал, как скребутся в моё сознание невидимые когти Хакаймона, которые пытаются прорваться в мысли, поработить мою душу. Я вновь закрыл ему путь, вытеснив из мыслей и отогнав темноту, где ему было самое место. Когда я соскочил с огромного тела, ноги у меня подкосились, словно мне перерезали мышцы. Я пошатнулся, Выпустил меч из занемевших пальцев и рухнул рядом с киба самой под звуки медленных аплодисментов, разнесшихся по ущелью. Браво, Кагисан! Браво! произнесла ведьма ветра, подлетев в поле моего зрения и с улыбкой поглядывая на меня. Я лежал на спине и тяжело дышал, держа руки поблизости от камегороши. «Впечатляющая битва! Теперь я понимаю, почему демоны тебя боятся!» «Проклятье! Я не могу пошевелиться!» Я хотел было приподняться на локтях, чтобы перекатиться на живот и схватить меч, но тело оказалось каменным, а руки и ноги поднялись лишь на несколько дюймов. Ведьма подлетела ближе, достала из рукава короткий кинжал и опустилась на землю. Ничего личного, Кагисан, проговорила она, и с изящным движением приподняла оружие, метя острым кончиком прямо мне в сердце. Я вновь попытался шевельнуться, впустить Хакаэмона в свое сознание, но мысли были неповоротливыми, а присутствие демона едва ощущалось. Но мне нужно убить тебя как можно быстрее пока действие яда не прекратилось. «Твое последнее слово?» «Кто тебя подослал?» — сквозь зубы спросил я. «Боюсь, этого ты так и не узнаешь, Кагисан, ответила ведьма, качая головой. «Не могу выдать моего клиента. Что тогда станет с моей репутацией? Да даже если бы я ответила, сейчас это уже никак тебе не поможет». «Потому что я вот-вот отправлю твою душу прямиком в Мэйдо». Примечание — царство ожидания, где душа пребывает до перерождения. «Или в Дзигоку. Тут уж как боги распорядятся». «Ну что ж». С этими словами она занесла кинжал еще выше. «Думаю, пора уже со всем этим заканчивать». «Сэйянара». «Убийца демонов». В поле зрения у меня пронеслось красно-белое пятно, и в следующую секунду на ведьму набросилась юмока, обхватив ее за талию. Ведьма яростно вскрикнула. Они повалились на землю и сцепились в беспощадной драке. Краем глаза я видел их резкие движения. Видел, как взметались и опадали одежды. Видел взмахи рук. «Прочь от меня, мерзкий вредитель!» Мощный порыв ветра отбросил Юмака в сторону и ударила землю в нескольких ярдах от нас. Ведьма поднялась и злобно отряхнула рукава. На лице у нее отчетливо проступило выражение ненависти. «Как ты посмела меня коснуться, грязное создание!» прорычала она. «Ты заплатишь за это безобразие!» «Ты умрёшь с криками о пощаде на устах, потому что мои приближённые разорвут тебя на мелкие кусочки. Всю, начиная с лодыжек и заканчивая головой. К мы, Тати!» — вскричала она, ткнув в девушку. «Убить её! Разделайте-ка её, да помедленнее. Пусть примет мучительную смерть!» Я задержал дыхание ожидая завывания ветра и криков юмака, которую вот-вот порежут ласки. Но в ущелье было тихо. Не слышалось ни дуновения, ни шелеста листьев. И ведьма озадаченно нахмурилась. «Камоэтати!» — снова вскричала она. «Бесполезные, ленивые твари! Вы меня что, не слышали?» «О, прекрасно слышали!» заметила Юмака, присаживаясь. Одной рукой она обхватила живот, а второй придерживала что-то сбоку. Но, судя по всему, единственная причина, по которой они стали вашими приближенными, кроется в этом. Она подняла руку и показала маленькую Нецка из слоновой кости. Этим украшением закрепляли шнурок дорожной сумки к поясу Оби. Фигурка была вырезана в форме спящей ласки, свернувшейся калачиком. Она поблескивала в лучах солнца, и, увидев ее, ведьма ветра заметно побледнела. «Кое-кто рассказал мне, что тати всегда держатся потроя», — продолжила Юмока, тяжело дыша, «и что они всегда стремятся друг друга защитить». «Я правильно понимаю, что вы похитили одного Камоэтати, чтобы заставить остальных вам прислуживать и угрожаете его убить в случае их неповиновения». «Ах ты, воришка!» Ведьма Ветра подлетела к Юмыка. Кожа у нее приобрела землисто-серый оттенок. Глаза расширились от страха. «Немедленно верни то, что стащила! Отдашь, я сохраню тебе жизнь!» Юмока покачала головой. ее губы тронула зловещая улыбка. «Никого нельзя принуждать к повиновению. Даже Йокаев!» — сказала она. «Я возвращаю им их собрата, чтобы они сделали выбор сами!» «Нет!» — вскричала ведьма, когда юмока замахнулась рукой, в которой держала Нецке. «Стой! Ты не понимаешь, что делаешь!» Юмака швырнула фигурку в воздух. Та описала изящную дугу, сверкнув на солнце. Кругом резко потемнело, подул сильный ветер, и фигурка раскололась. На мгновение Камоэтати удивленно завис в воздухе, но быстро опомнился и растворился в головокружительном вихре. Действие яда начало проходить. Я сел на колени и схватил меч. А ведьма тем временем с яростным криком набросилась на девушку. Вечно суешь нос, не в свое дело, дуреха! – процедила женщина, вновь скинув руку. Вокруг нее закружил ветер. Я выпрямился, но ноги все еще дрожали, и я снова чуть не упал. Ты отняла у меня к но я могу убить тебя и без этих вредителей. Я разорву тебя на кусочки, моя ха! Ее лицо перекосилось от боли, и она схватила из-за запястья, которое торчало из разодранного надвое широкого рукава. Я поднял взгляд и увидел, что перед юмоком возникли три маленькие пушистые фигурки. Лезвия, торчавшие из их лап, блестели. Глаза у них горели яростным алым огнем. Они осклабились, обнажив острые желтые зубы, при виде которых ведьма отпрянула. «Нет!» — вскричала она, когда подул ветер, и Йокаи исчезли. «Прочь от меня! Прочь!» С оглушительным визгом на нее обрушился беспощадный смерч, взъерошив ей волосы и одежду. Ведьма вскрикнула, когда ее кимоно разорвали на куски, И с нее ветром сорвала лоскуты ткани, а на коже проступили сотни глубоких ран. Юмока поморщилась и отвернулась, закрыв глаза, а ведьма все кричала под неугомонным ветром. Наконец, смерч с шипением затих, а вихря сел. Ведьма, точнее, то, что от нее осталось, пошатнулась, глядя перед собой невидящими глазами, и рухнула на камни. Я присмотрелся повнимательнее, желая убедиться в том, что она мертва. Затем перевёл взгляд на Юмака. Она сидела, прислонившись спиной к стене ущелья, а у ее ног пристроились трое камаитати. Серпы они спрятали, и теперь не сводились девушки внимательных красных глаз. Я напрягся и схватился было за рукоять меча, но Якая, судя по всему, не собирались на нее нападать. Юмака с улыбкой поднялась на ноги, стараясь не смотреть на тело ведьмы ветра, распростёртое в грязи. «Теперь вы свободны», — ласково сказала она, и Тати склонили головы, будто внимательно слушая ее слова. «Мне вы ничего не должны. Очень рада, что смогла помочь». Юкаеву Несон опустили головы и поклонились. А потом с радостным тявканьем и рычанием взлетели в воздух.